Глава четвертая. Пляжный образ жизни. Первое. При Тысе день начинался с восхода солнца. Она вытаскивала Мерсеры из постели, они вместе пили кофе на веранде, с нетерпением ожидая первых лучей оранжевого светила на светлеющем горизонте. Как только солнце вставало, они быстро бежали по настилу к пляжу, чтобы провести его осмотр. Позже утром, Когда Тесса уходила ухаживать за клумбами на западной стороне участка, Мерсер часто возвращалась в постель, чтобы хорошенько выспаться. С разрешения Тесса Мерсер выпила свою первую чашку кофе в возрасте десяти лет, а Мартине попробовала в пятнадцать. Всему свое время любила приговаривать бабушка. Но теперь Тессы не было. Восходов Мерсер видела достаточно. Она проспала до девяти, Ей нравилось вставать не сразу, еще поваляться немного в постели. Пока заваривался кофе, она бродила по коттеджу в поисках идеального места для творчества и не находила его. Теперь, когда над ней ничего не висело, Мерсер решила писать только если ей будет что сказать. Все равно сроки сдачи рукописи истекли целых три года назад. Если издательство в Нью-Йорке сумело прождать все это время, то еще один год наверняка ничего не изменит. Ее агент иногда справлялась, как идет процесс, но делала это все реже. Их беседы были краткими. Во время долгих переездов из чапилл в Мемфис, а затем во Флориду, Мерсер мечтала и витала в облаках, и порой ей даже казалось, что роман вот-вот начнет вырисовываться. Она собиралась выкинуть первые наброски и все, что успела написать, и начать роман с чистого листа, но уже серьезно и основательно. Теперь, когда ее больше не тревожили долги и не мучили мысли о поисках работы, Мерсер чувствовал удивительный подъем от отсутствия отравляющих жизнь хлопот. Как только она устроится и отдохнет, то сразу же непременно приступит к работе и станет писать по тысяче слов в день, как минимум. Но сначала нужно разобраться с ее нынешней работой, которая так щедро оплачивалась. Мерсер понятия не имела, как ее выполнить и сколько на это потребуется времени. Поэтому решила, что отвлекаться на другое сейчас не стоит. Она зашла в интернет и проверила почту. Как и следовало ожидать, обязательная Эллен направила ей вечером письмо с нужными адресами. Мерсер напечатала пчелиной матке послание следующего содержания. «Дорогая Майра Бэквит, меня зовут Мерсерман, я писательница и приехала сюда на несколько месяцев поработать над книгой. Я практически никого здесь не знаю и рискнула обратиться к вам, чтобы познакомиться и предложить выпить по бокалу вина вместе с вами и мисс Трейн. Бутылку вина я принесу». Ровно в 10.00 раздался звонок в дверь. Мерсер открыла и увидела на крыльце коробку без каких-либо надписей. Курьер, доставивший ее, исчез. Она отнесла коробку на кухню и, поставив на стол, распаковала. Как и было обещано, в коробке оказались четыре больших иллюстрированных издания «Ноэль Бунетт», три романа «Сирены Роуч», довольно тонкая книжка «Литрейн» и с полдюжины романов с яркими кричащими обложками. На них крупным планом были изображены эффектные юные девы, их красавцы, возлюбленные с невероятно плоскими животами. Имена у авторов были разные, но все романы написаны Мойрой Бэквит. Имя Мерсер займется потом. Надо сказать, ничего из увиденного не подвигло ее на работу над собственной книгой. Вместо этого она сила листать книгу «Ноэль о доме Брюса» и заодно позавтракала меслями. В 10.37 зазвонил ее сотовый, но номер был незнакомый. Едва Мерсер успела произнести алло, как ее прервал безапелляционно напористый высокий голос. «Мы не пьем вино. Я пью пиво. Али предпочитает ром. Спиртного у нас полно, так что бутылку приносить не нужно. Добро пожаловать на остров. Это Майра». Мерсер едва не рассмеялась. «Рада знакомству, Майра. Я не ожидала, что вы так быстро откликнетесь. Ну, нам скучно, и мы постоянно ищем новых знакомств. Можете потерпеть до шести вечера? Мы никогда не начинаем пить до шести». «Постараюсь. Тогда до встречи. А вы знаете, где мы живем? На Эш-стрит. До встречи». Мерсер положила трубку и попыталась определить акцент. Определенно, южный, возможно, восточный Техас. Она выбрала один из романов Майры, написанный якобы Рунионом О. Шогнесом, и начала читать. «Дикарский красивый герой искал любовных приключений в замке, где его не привечали, и к четвертой странице уже успел уложить в постель двух горничных и последовал за третий». К концу первой главы все были измотаны, в том числе и Мерсер. Она остановилась, когда поняла, что ее пульс заметно участился, и просмотреть 500 страниц даже наскоро просто не в силах. Тогда Мерсер взяла роман «Литрейн», вышла на веранду и устроилась в качалке под зонтиком. Был уже 12 час, и полуденное солнце во Флориде демонстрировало всю свою мощь. До всего, что осталось без тени, было невозможно дотронуться. В романе «Мисс Трейн» рассказывалась о молодой незамужней женщине, которая однажды проснулась беременной и сама толком не знала, от кого именно. Весь предыдущий год она слишком много пила, была неразборчива в связях, да и положиться на память тоже не могла. С календарем в руках она попыталась восстановить события и, наконец, составила список из трех наиболее вероятных подозреваемых. Она решила тайно выяснить все про каждого, а после рождения ребенка подать против настоящего отца иск об установлении отцовства и заставить его платить алименты. Задумка была хорошей, но изложение оказалось настолько путанным и витиеватым, что продраться сквозь него не представлялось возможным. Описание сцен не было ясным, и читатель в принципе не мог разобраться, что же на самом деле происходит. Судя по всему, мисс Трейн работала с ручкой в одной руке и тезаурусным словарем в другой, потому что Мерсер попадались слова, которых раньше она нигде не встречала. Еще большую путаницу вносило отсутствие выделения диалогов кавычками, поскольку часто было неясно, кто что сказал. Через двадцать минут Мерсер окончательно выбила все силы и уснула. Она проснулась от жары и уныния, а уныние было непозволительной роскошью. Всю свою взрослую жизнь Мерсер жила одна и научилась всегда находить себе занятия. В коттедже следовало бы навести порядок, однако это могло и подождать. Хотя Тесса и являлась примерной хозяйкой, эту черту Мерсер от нее не унаследовала. И почему, живя в одиночестве, она должна заботиться о безупречном порядке? Она надела купальник, увидела в зеркале свою бледную кожу и, решив поработать над загаром, отправилась на пляж. Наступила пятница, день заезда арендаторов на выходные, но возле коттеджа пляж был почти пустой. Мерсер долго плавала и после короткой прогулки вернулась домой, где приняла душ и решила пообедать в городе. Она надела легкий сарафан и не стала краситься, а лишь подправила губы помадой. Фернандо-стрит тянулась на пять миль вдоль пляжа. На стороне с Деном и Океаном стояли старые и новые коттеджи, дешевые мотели, красивые особняки, кондоминиумы и изредка встречались мини-отели. На другой стороне улицы находились опять-таки жилые дома и коттеджи, магазины, несколько офисов, мотели, рестораны и кафе. Двигаясь с предписанной скоростью в 35 миль в час, Мерсер... подумала, что тут ничего не изменилось. Все в точности так, как ей запомнилось. Городские власти следили за тем, чтобы туристы не испытывали неудобств, и через каждые восемь миль была оборудована небольшая парковка с дощатым настилом для общественного доступа к пляжу. позади на юге высились большие отилриции, морёт, окруженные многоэтажными домами и эксклюзивными жилыми анклавами, чего Теса никогда не одобряла, поскольку слишком много огней мешает гнездованию зеленых и морских черепах. Теса была активным членом защиты черепах и всех других природоохранных и экологических групп на острове. Мерсер не являлась активисткой, так как терпеть не могла собраний, что было еще одной причиной держаться подальше от кампусов и факультетов. Она въехала в город и, двигаясь с потоком машин по Майн-стрит, миновала книжный магазин с вывеской «Прованс-Ноэль» по соседству. Припарковавшись в переулке, она нашла небольшое кафе со столиками во внутреннем дворике. После неспешного обеда в тени Мерсер, смешавшись с туристами, Прогулялась по магазинам одежды, но ничего не купила. Затем направилась к гавани и понаблюдала за движением по ее глади разных судов. Они с Тессой приходили сюда встречать своего друга-моряка Портера. У него имелся свой тридцатифутовый шлюп, походить на котором он их постоянно зазывал. Дни плавания тянулись очень медленно, во всяком случае для Мерсер. Насколько ей запомнилось, ветер всегда дул слишком слабо, и они жарились на палубе. Она пыталась укрыться в каюте, но там не было кондиционера. Жена Портера умерла из-за какой-то ужасной болезни. Тесса сказала, что он никогда об этом не говорил, и переехал во Флориду, дабы избежать воспоминаний. Тесса считала, что у него самые грустные глаза на свете. Мерсер не винила Портера в том, что произошло. Тесса любила выходить с ним в море и знала о возможных рисках. Они никогда не заплывали так далеко, что земля скрывалась от глаз и считали, что не подвергают себе опасности. Чтобы спрятаться от жары, Мерсер зашла в ресторан и выпила стакан холодного чая в пустом баре. Она оглядела на гавань и наблюдала за возвращением зафрактованного катера с уловом золотистой макрели и четырьмя довольными краснолицами рыбаками. Несколько гидроциклов сразу же рванули во весь опор, игнорируя знак «Не создавать волн». А затем от пирса отошел шлюп. Размером и цветом он походил на яхту Портера. И на палубе находились два человека — мужчина в годах и дама в соломенной шляпе. На мгновение Мерсер приняла ее за Тессу. Та лениво сидела с бокалом в руке и, возможно, давала непрошенные советы капитану. Прошлое снова ожило, а вместе с ним и Тесса. Мерсер очень захотела оказаться с ней рядом, взять за руку и вместе над чем-то посмеяться. И почувствовала, как горло подкатил комок. Видение рассеялось. Она смотрела на яхту, пока та не скрылась, а потом расплатилась за чай и покинула гавань. Устроившись в кофейне через дорогу от книжного магазина, Мерсер наблюдала за ним. Большие витрины заставлены книгами, баннер, анонсировавший предстоящую автограф-сессию автора, двери практически не закрывались. Постоянно кто-то либо заходил внутрь, либо выходил из магазина. Поверить, что в подвале есть сейф, в котором хранятся рукописи, было невозможно. И совсем уж невероятной представлялась ее способность содействовать их изъятию. Элиен рекомендовала Мерсер держаться подальше от магазина и ждать, пока Кейбл сам на нее не выйдет. Однако Мерсер была теперь предоставлена сама себе и действовала по своему усмотрению, хотя так и не определилась с линией поведения. От нее не требовалось выполнять чьи-то указания. Указания? Да их просто не могло быть из-за отсутствия плана как такового. Мерсер просто бросили в бой, рассчитывая на ее умение ориентироваться по ходу и принимать нужные решения на лету. В пять пополудни мужчина в костюме из легкой ткани в полоску и галстуке бабочки, несомненно Брюс Гейбл, вышел из магазина и направился на восток. Дождавшись, когда он скроется, Мерсер пересекла дорогу и впервые за много лет вошла в книги залива. Она не могла вспомнить, когда именно была тут в последний раз и решила, что, наверное, лет в семнадцать или восемнадцать, и что приезжала сюда на машине. Как и в любом книжном, Мерсер сначала побродила по магазину, пока не нашла стеллажи с художественной литературой, расставленной по фамилиям авторов в алфавитном порядке – и хотелось знать, есть ли тут в продаже ее книги. Найдя экземпляр дешевое издания «Октябрьского дождя», она улыбнулась. Музыки волн не было, но это ее не удивило. Спустя неделю после выхода этого сборника в свет она ни разу не видела его в магазинах. Испытывая частичное удовлетворение, она медленно побродила по магазину, впитывая запах новых книг, кофе и почему-то едва уловимый аромат трубочного табака. Ей в нем все нравилось. И провисшие полки, и стопки книг на полу, и старинные ковры, и стеллажи с дешевыми изданиями, и нарядные секции с бестселлерами со скидкой в 25%. Затем Мерсер походила по залу первых изданий — красивому, обшитому панелями помещению с большими окнами и сотнями дорогих книг. В кафе наверху она купила бутылку минералки и вышла на террасу, где посетители пили кофе и коротали время. В дальнем конце полный мужчина курил трубку. Мерсер полистала туристический буклет и бросила взгляд на часы. Без пяти-шесть она спустилась вниз и увидела, что возле кассы Брюс Кейбл беседует с клиентом. Мерсер очень сомневалась, что он ее узнает. На суперобложке «Октябрьского дождя» была ее черно-белая фотография, но тому изданию уже семь лет, и никакой прибыли магазину оно не принесло. С другой стороны, посещение этого магазина было включено в тур, который она прервала, а Кейбл, по слухам, читал книги всех авторов, которые приезжали для автограф-сессии, вероятно, знал о ее корнях на острове. Важным фактором, по крайней мере, в его глазах, была привлекательность молодой писательницы, поэтому шансы, что он ей узнает, Мерсер оценивала как 50 на 50, однако он не узнал.